Глава 87. -я. Разгневанные боги. «Трепещите перед вашими богами. Знаете, ваших даров недостаточно. Они ничтожны для нашей величины. Вы говорите, что дождь уничтожил ваши амбары. Это вам наказание. Надо приносить больше даров. Вы говорите, что после дождя движение мятежников сократилось. Возродите его с новой силой. Поведайте всем о силе пальцев». Направляйте отряды, рискуйте жизнями, опустошайте амбары закрытого города. Бойтесь своих богов. Пальцы всемогущие, ибо пальцы ваши боги. Пальцы всемогущие, ибо пальцы великие. Пальцы всемогущие, ибо пальцы непобедимы. Это истина. Пальцы выключают машину, они с гордостью ощущают себя богами. Николя незаметно проскользнул и лег. Лежа с открытыми глазами, он мечтательно улыбается. Если когда-нибудь он выберется живым из этой ямы, ему будет о чем рассказать. Своим школьным приятелям, всему миру он объяснит необходимость религии, он прославится и расскажет всем о том, как ему удалось привить насекомым веру.